никем незамеченным, что он и осуществил, ибо не было ничего, что не стало бы действительностью, стоило ему принять только решение. Но, разумеется, слова «в одиночестве», «никем незамеченным» в данном случае следует понимать с надлежащей условностью и в совершенно особом смысле. Коль скоро речь шла об одиночестве – и незамеченности тщательнейшим образом охраняемого и самого знаменитого человека в мире, пройдя четырьмя залами сокровищ, в одном из которых, как самый бесценный раритет, хранилось полное снаряжение и вооружение пророка, в подлинности которых никто не рисковал усомниться. Тот, для кого нет титула, равного его достоинствам, спустился по ступенькам из черного мрамора на первый двор, называемый двором усладительных красот, от того что один из султанов, скончавшийся более столетия тому назад, приказал поставить там павильон, откуда удобно было рассматривать панораму своего стольного города. Уместно добавить, что по свидетельству уже упоминавшегося Шевальге, для привы, именно на том дворе подвергались арестам и казням визири и прочие высокие сановники, попавшие в настолько глубокую немилость, что султан не успевал посоветовать им отрастить бороду. Ну так вот, стоило только властителю вступить во двор усладительных красот, как оливрееные слуги визирей В большинстве своем негры, стоявшие тут в ожидании прихода господ, все как один на наземь, закрывая глаза ладонями, словно опасаясь, что происходящее от султана сияние ослепит их и выкрикивая во всю силу легких «Шалвет! Шалвет!» И это «Шалвет», что означает «примерно», «Внимание! Закройся!» Начало вдруг распространяться, как пожар по всему огромному пространству Сираля с его дворцами и садами, сопровождаемое торопливой суетой снующих повсюду людей. Садовники с помощниками и слуги бросились на утёк, чтобы не оскорбить своим грубым присутствием ока высочайшего. И напротив... Во двор сбегалась охрана из Янычар, произвольно группируясь в небольшие кучки вблизи дороги, по которой, как предполагалось, пойдет султан. Так обстояли дела с незаметностью султана. Что же до его одиночества? Приходится признать, что одиночество достигалось полное ибо те, что как бы ну, сопровождали султана на прогулке, в действительности его не сопровождали, поскольку их как бы не было, иначе говоря, они были столь неприметны, что высочайшему просто ничего не оставалось, как принимать их в расчет. Среди них первым можно было назвать укротителя, что, увеселяя султана на прогулке парой прирученных тигров, с накидками и золотой парчи на спине, которых он вел как гончих на привязанном к ошейникам поводке, потом подаватель складного стула, готовый его подставить, если бы султана, не привыкшего напрягаться, вдруг охватила усталость. За ним опахальщик с опахалом из страусиных перьев, Носильщик шелкового зонтика и двое носильщиков паланкина, где султан, если бы ему надоело ходить пешком, мог возлечь. Потом писарь, присутствовавший на совещании совета, своего рода султанов Эккерман, чьим жизненным уделом было записывать изречения господина, хотя, наверное, рассуждая здраво, трудно было предположить, что султан во время своей одинокой прогулки